Глава 3. Покараем этого высокомерного жениха. Эллроуд. Великая страна казино. Да, это была столица государства, но такое столпотворение просто поражало. Казума, на улице Акселя столько народу выходило только во время фестиваля. Откуда они все взялись? При таком количестве людей наша карета могла продвигаться лишь со скоростью пешехода. Взбудораженная таким количеством народа, Аква вылезла из кареты и села на место рядом с кучером. Словно пытаясь увидеть все вокруг, она вертела головы и хихикала, рассматривая прохожих. «Аква, мы вообще-то пытаемся сохранить наш визит в секрете. Не могла бы ты не привлекать лишнего внимания. Не забывай, зачем мы приехали». На всякий случай я напомнила о нашей цели, но город ее просто околдовал, и она не обратила на мои слова никакого внимания. Хотя, я ее вполне понимал. Если сравнивать с Японией, то это столпотворение можно было приравнять к часу пик на одном из перекрестков Сибуи. При этом, население этого мира не шло ни в какое сравнение с населением Земли. И все же, здесь было слишком много людей. Это такая стратегия, создать впечатление, что в этом городе кипит жизнь. Видишь вон того парня на углу? Могу поспорить, он уже не первый круг нарезает по кварталу, а значит он актер. Наверняка его наняли бесцельно бродить по этой улице целый день. Твоя наблюдательность впечатляет, казума масан. Мне тоже показалось это слегка странным. Ведь если бы это все было по-настоящему... То наш Аксель можно было бы смело назвать заходалой деревней. Наш такой обмен мнениями заставил Даркнес слегка покраснеть. Хватит уже глупости обсуждать, помолчите немного. Даже думать не хочу о том, что здесь нас могут посчитать провинциалами. Не могу винить Даркнес за подобные мысли. Ведь мы и вправду выглядели как деревенщины. Ларки вдоль улицы торговали едой, которую мы видели впервые. Кругом слышались голоса зазывал, что изо всех сил старались перекричать друг друга. Похоже, о нашем проживании позаботились заранее. Карета остановилась перед громадным зданием на главной улице. А вот и наша гостиница. Берите свой багаж и отправляйтесь заселяться. Встреча Айрис и принца состоится завтра, а сегодня мы можем отдохнуть с дороги и осмотреть город», сказала Даркнес после того, как оставила кареты одному из служащих гостиницы. Мы восхищенно любовались роскошной обстановкой в вестибюле. Айрис отрицательно качнула головой. «Мне нужно подготовиться к завтрашней встрече с принцем». «Если честно, я немного волнуюсь, ведь мы с ним увидимся впервые. Я останусь у себя в номере, а вы пока прогуляйтесь по городу». С этими словами она взяла свой багаж и направилась к лестнице. «Айрис сама. Вы ведь с нетерпением ждали этой поездки. Мы ваши телохранители, а значит не можем просто взять и оставить вас». М «Можете! Сходите развлечься. Мы ведь приехали не куда-нибудь, а в страну-казино. Я не смогу спокойно отдыхать и готовиться к встрече, если из-за меня вам придется торчать в гостинице». Да ладно тебе, Даркнесс! Айрис разрешила. Так что давай, пошли с нами, повеселимся немного. Uh, ну ладно. Хотя Айрис по-прежнему дружелюбно улыбалась нам, в глазах ее читалась несгибаемая решимость. Увидев это, Даркнесс сдалась и покорно кивнула. Распакав свой багаж, мы. Казино! Сначала пойдем в казино! Сорвем большой куш и будем праздновать ночь напролет! Здесь саке должно быть просто потрясающим! «Нет, сначала заглянем в оружейную лавку, там я наверняка смогу подобрать себе достойную экипировку». Сразу же вышли в город. М -м -м, а нам правда можно вот так оставить Айрис сама совсем одну?» Лишь Даркнесс продолжали грызть сомнения. Похоже, Айрис твердо решила уговорить принца, поэтому даже отказалась от прогулки с нами, посвятив свое свободное время в подготовке к встрече. Сейчас она наверняка репетирует всевозможные сценарии развития переговоров. И если так переживать, это может вызвать обратный эффект. Надо бы купить ей какой-нибудь подарок. Но даже если захочу выбрать ей что-нибудь... Ну вот, кто в лес, кто по дрова. Давайте сначала просто прогуляемся по городу, раз уж мы проделали такой путь. В деревне Алых Магов было на что посмотреть, и я уверен, что здесь тоже найдется много интересного. И только я хотел сказать это вслух, как... А, какие прелестные авантюристки! Эй, блондиночка, почему бы тебе не бросить этого зануда и не прогуляться вместе с нами, а? Точно, они настоящие красавицы. Особенно мне приглянулась синеволосая милашка. А эта красноглазая брюнетка как раз в моем вкусе. Проще говоря, к нам пристала группа из трех оболтусов. Кажется, они были на год или два старше меня. Одетая на манер жителей большого города, троица смотрел на нас, нагло ухмыляясь. Однако их физическое развитие оставляло желать лучшего. Это были типичные мажоры, избалованные богатыми родителями. Наверное, для этих троих город был лишь большой игровой площадкой. Реакция моих спутниц была вполне ожидаемой. Они начали осматриваться вокруг в поисках девиц, о которых говорили парни. Лишь через какое-то время до них наконец дошло, что парни обращаются к ним. На лицах девчонок отразилось нечто среднее между замешательством и недоверием. Даркна смущенно отвернулась и начала накручивать прядь волос на палец, а Магумин нервно встряхивала свой любимый плащ, успевший запилиться во время поездки. Аква заговорила первой. «Эй, вы только что назвали нас прелестными? Вы считаете нас красавицами? Скажите это еще раз!» Неужели вовсе Максили не нашлось парня, способного сказать им подобное? «Ясно, значит им тоже хочется хоть иногда получить комплименты». Видя их замешательство после того, как их по ошибке приняли за вас классных красоток, я прослезился. Эм, вы очень красивый и... Мы приглашаем вас прогуляться с нами», — повторил один из парней. «Мне показалось, или реакция Аквы слегка осадачила мажоров». Переглянувшись, девушки стали в круг и зашептались. После оживленной дискуссии Магумин, которая, похоже, собиралась говорить за всех, выступила вперед. «Проще говоря, вы трое хотите сказать? Если нам представится возможность сходить на свидание с этой сногсшибательной красоткой и двумя ее милыми подружками, то мы бы отдали все на свете ради этой возможности, поэтому приглашаем вас на свидание. Я правильно поняла?» «Не до такой степени». Парни моментально ответили в один голос. И тут меня осенило. Мы же сейчас в столице страны казино. И само собой, мне хотелось прийтись по городу и избавиться от стресса, что накопился за время поездки. Но что будет, если эта проблемная троица станет таскаться за мной? Думай, Садаказума, думай! Ты же прекрасно понимаешь, что если они будут рядом, то проблем не оберешься. Проблем, с которыми разбираться, придется именно тебе. Но теперь предположим, что когда начнут возникать проблемы, рядом с ними буду не я, А скажем, эти мажорчики. Эй, вам не показалось, что они какие странные? Да, от них того и жди неприятностей. Мы, конечно, приехали сюда поразвлечься, но думаю, что слишком сильно расходиться не стоит. Верно, они и вправду немного чудные. Но ведь они реально красотки, нет парни? Пока компания парней начинала сомневаться в своем выборе, Аква с остальными подошла ко мне. Их довольные физиономии, сияющие от осознания своего триумфа, начинали раздражать. Эй, Казума, что будешь делать? Я все никак не могу решить. Меня назвали красавицей и даже пригласили на свидание. Хотя Казума, наверное, уже привык к тому, что его зовут Занудой, да? Надеюсь, до тебя наконец дошло, что состоять в одной группе с такими красивыми дамами настоящее божье благословение. Потому что если это не так, то мы можем просто взять и пойти с ними. Идите, я не против. Э? Услышав от меня фразу «я не против», от удивления на месте замерли не только аквас но и мажоры. Эм, Казума, ты только что... В голосе Аквы послышалось беспокойство. Мои спутницы – одни из сильнейших авантюристов. Неужели они испугались каких-то самоуверенных плейбоев? В любом случае, у меня нет права решать, с кем им встречаться, а с кем нет. Наоборот, я с радостью скину эту проблемную троицу на парней. В конце концов, те сами напросились. Повторяю, я не против. Я вам не мамочка и нянчиться с вами не собираюсь. Наоборот, буду рад от вас отдохнуть. С каких пор желание побыть в одиночестве считается преступлением? О, -о, -о, о По голосу девушек было ясно, что они удивлены. Один из парней прошептал. «Эй, он только что сказал нянчиться!» Магумин взволнованно сказала. «Казума, подожди! Что ты такое говоришь? Ты, наверное, не расслышал. Я... Нет, мы пойдем с ними развлекаться, понимаешь? Неужели ты ни капельки не ревнуешь?» «Нет». «Он сказал, это как ни в чем не бывало!» Магумин шокировал мой ответ. «Да, иногда между нами проскакивает искра, но мы ведь не встречаемся». И вообще, я не имел права возражать, ведь в последнее время от меня только и слышно Аристо, то, Айрис это». Даркнесс попыталась успокоить Магумин и положила руку ей на плечо. «Магумин, не спеши с выводами. Ты ведь сама прекрасно знаешь, что он никогда не скажет правду в глаза». «Хе-хе, да, классические цундеры». После этих слов она провокационно усмехнулась. «Казума, почему ты не хочешь говорить откровенно в подобных ситуациях? Ты должен радоваться тому, что можешь гулять с такой красавицей, как я». Ну же, не стесняйся, возьми меня под руку. Так ты даже можешь случайно задеть локтем мою грудь. Обойдусь. Все твое тело – сплошные мышцы, и грудь наверняка тоже твердый, как пресс. Что? Мои слова вогнали Даркна в ступор. Тем временем парни снова начали совещаться между собой. Эй, вы слышали? Этот парень еще тот подонок. Но меня не покидает плохое предчувствие. Точно, лучше остановиться. Мы приехали полюбоваться городом, так что далеко заходить не стоит. «Согласен, как бы беду не накликать. Есть поговорка. Не будите спящую собаку». «Но какая жалость, ведь они такие симпатичные!» «А мы тут вспомнили об одном важном деле». Я крепко схватил их за руки, не давая сбежать. «Куда это вы? Вы же собираетесь пригласить моих спутниц развлечься, разве нет?» Один из парней изменился в лице и попытался убрать мою руку, но у него не вышло. «А? Ай-яй-яй-яй! Прости, мы соврали!» Нам не стоило беспокоить вас! Извини за зануду, мы уже уходим. Авантюрист с довольно высоким уровнем и статами, как у меня, ни за что не проиграет в стиле обычному человеку: Нет, ну что, все в порядке? Мои спутница действительно очень привлекательны, правда? Да, я вас прекрасно понимаю. А... Мажоры смотрели на меня как на подозрительного типа, предлагающего что-то запрещенное и не могли скрыть своей тревоги. Заговорчески понизив голос, я продолжил. Видите эту блондиночку в доспехах? Без доспехов она еще прекраснее, понимаете? Я имею в виду эти бёдра, мужик. Парни сглотнули. Ну а вон та синеволосая красотка очень любит выпить. Если угостить её саке, то она будет просто счастлива. Затем я посмотрел одному из них прямо в глаза. Ну а что до брюнеточки? У нее есть кошка, поэтому она наверняка обожает все милое. Если сводить ее посмотреть на каких-нибудь милых животных, она будет очень благодарна. Все трое одновременно кивнули. «Ну, тогда мы принимаем ваше щедрое предложение». Волнение мажоров мигом испарилось, а я развернулся и помахал рукой на прощение Акве остальным. «Ладно, я пошел, увидимся позже. Повеселитесь на славу, выпустите пар. Только не создавайте мне никаких проблем завтра, хорошо? Ну а сегодня оторвитесь на полную». «Э?» Мажоры снова занервничали. Аква и компания повернулись к парням. «Слушайте внимательно!» «Я не взяла с собой денег, поэтому будете меня угощать, ясно? И великая Аква Сама пьет только первоклассный алкоголь!» В ответ один из трех парней самоверенно выпитил грудь и сказал. «Оставьте это мне!» «У нас троих денег достаточно, ведь мы все из высшего сословия. Ваши затраты мы берем на себя!» «Ну все, он попался!» Следующие слова я постарался произнести как можно громче. «Повеселитесь от души, парни! Я тоже постараюсь отдохнуть, поэтому оставляю их на вас!» И даже не думайте бросить или сбежать, не заплатив. Договорились? И когда я уже собрался уйти... Сколько еще ты собираешься испытывать моё терпение? Если ты сейчас не валяешь дурака, как обычно, а говоришь на полном серьезе, это просто ужасно. У меня даже мурашки по спине побежали. Это ведь одна из твоих уловок, правда? Ты же не притворяешься, правда? Эй, предупреждаю вас. Даже не думайте сделать с нами что-то странное, ясно? Этого человека не просто так в называют зверем. Даже представить себе будет, что он с вами тогда сделает. о Услышать это от Даркнесс было очень обидно. Точно! Кто еще по-вашему, сможет без колебаний оставить слабых и красивых девушек наедине с незнакомцами? о, -о, -о. Если вы хоть как-то обидите нас, то он обнажит свои клыки. И не судите его по внешности. Он способен проникнуть незамеченным, даже в строго охраняемый особняк или подстрелить свою цель из лука с огромного расстояния. Если вам не посчастливится стать его врагами, а с ним можете забыть навсегда. «Эй, прекратите!» «Перестаньте говорить про него гадости! Казума не такой уж и монстр!» «Это правда, что он подорвал особняк высокопоставленного правителя, а после его заклеймили террористом? И что с того?» «Да, ему запретили въезд в столицу нашей страны из-за того, что он там устроил. Ну и что? Ничего такого тут нет!» «Аква, ты даже не пытаешься! После тебя говорить больше некому! Пожалуйста, говори убедительнее!» Три мажора потрясенно молчали. Наконец, они медленно повернулись ко мне. «Эм...» «Знаете, мы передумали. Нам бы не хотелось чем-то обидеть вас». «Эй, он убежал!» Троица мажоров что-то кричал мне вслед, но я уже не слушал. «Эй, он сбежал и правда бросил нас!» Не обращая внимания на возмущенные голоса девчонок, я мчался изо всех сил, стараясь как можно скорее скрыться среди тесных улочек Лроуда. Это была моя первая поездка в соседнюю страну с тех пор, как я пришел в этот мир. Более того, на фоне этого мегаполиса Аксель выглядел захудалой деревушкой. Да, сейчас я в Королевстве Элроуд. Ну вот и все, получай! Нет! о, -о, -о, -о! Присоединившись к карточному турниру в последний момент, я уверенно продвигался вверх по турнирной таблице. Да кто он такой? Вижу его впервые, но как такой талант остался незамеченным? Зрители, наблюдающие за чередой моих побед, были возбуждены до предела. Его яростный и безжалостный натиск! Поди это случайно не знаменитой черной Катарины? Не может быть! «Та самая легендарная?» «Хотя нет, о чем ты вообще? Катрина ведь женщина!» «Какая еще черная Катарина?» «Подожди, смотри, как он использует свои козыри! Неужели это Крот Комбинатор?» «Вполне, может быть! Даже не знаю, кто еще в такой манере может использовать козыри, кроме Крота Комбинатора!» «Да, но кто такой Крот Комбинатор?» «В этом параллельном мире у всех знаменитых авантюристов есть прозвище!» «Неудивительно, что умелые игроки в азартные игры тоже им обзавелись!» В онлайн-играх мне тоже часто давали клички. Например, «Везучий засранец Казумасан», «Мистер Гиена Казумасан» и другие не менее обидные. И пока я раздумывал об этом, ко мне подошла какая-то женщина. «Это ты мой следующий противник? Ха-ха, ты здесь новичок, да?» «Похоже, ты сегодня удачно тянешь карты, но в этой игре одной удачи не победить. В ней важнее всего ум и тактика. Тебе удалось одолеть этих любителей на голом везении. Но сейчас ты увидишь, что я не просто так получила свое прозвище». Мне хотелось подколоть ее, сказав, «Разве ведь прозвище не смущает?» Но решил сдержаться, ведь я, как геймер, давно уже не ощущал такого азарта. Не хотел испортить момент. «Я, Железная Стена Маринес, покончу с тобой и твоими победами!» «Железная Стена Маринес». Итак, женщина, что явно старше меня, объявила свою кличку без тени смущения. Дерзко улыбнулась мне и вытянула первую карту. Когда я гулял по улицам и любовался городом, мое внимание привлекло здание, из которого то и дело доносились возбужденные крики. Из любопытства я заглянул внутрь. Потолкавшись немного в рядах зрителей, я понял, что здесь собираются провести турнир по карточной игре, которая была очень похожа на одну из игр моего мира. Недолго думая, я решил принять участие, и как раз вовремя, регистрация участников уже заканчивалась. Наверняка этой игре местных научили перерожденные японцы. Как поклонник и знаток этой игры, я прикупил не только обычную колоду, но и эксклюзивную, в которой было несколько редких карт. В Японии мне запретили играть в эту игру за то, что я собрал самую ужасную и коварную колоду карт. Мой ход. Снова мой ход. Я буду ходить вечно. Демон. Да что с ним такое? Пустить в ход такую комбинацию слишком жестоко. Исход матча уже давно ясен. Он все никак не остановится. Это уже слишком. Зачем он с ней так? Он ведь уже победил. Чего он добивается? Эй, железная стена Маринес плачет! Кто-нибудь остановите его! Не обращая внимания на шум толпы за спиной, я продолжал наслаждаться игрой. Ах, какие воспоминания она навевала! Пожалуйста, остановись! Прости, что я вела себя так самоуверенно. Рыдающая соперница продолжала молить меня о прощении. Я завершил наш матч, не дав ей сходить ни одного раза. Отлично сыграли! Нужно будет как-нибудь повторить. Ни за что! Всему есть предел. Я протянул ладонь для рукопожатия после матча, но вместо этого в нее вложили мой выигрыш. Да, великая страна Казино Роуд. Даже такая простая игра здесь считается азартной и ведется на деньги. Когда женщина ушла, я воодушевленно воскликнул. Следующий, несколько часов спустя. Мою победную серию так никто и не прервал. Выиграв турнир, я покинул заведение и отправился дальше. У меня не было какой-то определенной цели, поэтому я просто с удовольствием бродил по улочкам незнакомого города. Настроение было замечательным. Подкидывая свой теперь уже довольно увесистый кошель, я решил немного перекусить. И пока я осматривался вокруг в поисках подходящего кафе... <Kokie> кто-нибудь, помогите! Там, в песочной ванне, кто-то из состояния мумии! Здесь есть кто-нибудь с магией исцеления?» Увидев ресторанчик, где подавали спагетти, я решил, что это то, что нужно. «Добро пожаловать! Вы будете обедать один?» В таком случае можете выбрать любое место у стойки. Официантка проводила на меня на место, и я заказал несколько приглянувшихся блюд. Пока я ждал свой заказ, мое внимание привлек разговор двух мужчин, сидевших за ближайшим столиком. Тост, Зелл Роуд и сегодняшнюю прибыль. Точно, дела идут все лучше и лучше. При таких условиях, что бы мы ни делали, все равно останемся в плюсе. Когда объявили, что его величество едет из страны с длительной дипломатической миссией, я немного забеспокоился, но наш принц оказался и впрямь мудрым правителем. Хм. Разве дарк не говорила, что Элл столкнулся с финансовыми трудностями? Тогда почему они говорят, что дела идут все лучше и лучше? А услышав, что речь идет об этом самовлюблённом принце, я еще больше навострил уши. Хотя знаешь, мне кажется, что процветанием нашего бизнеса мы обязаны премьер-министру сама. В политических вопросах последнее слово всегда за нашим безмозглым принцем. Но я слышал, что он только и делает, что развлекается круглые сутки. В таком случае мы должны выпить не за Элл Роуд, а за премьер-министра дано. Да, за премьера-министра! Судя по их словам, политикой в стране руководит премьер-министр. Получается, что именно он хочет отказать нам финансирование? В придачу к этому оказалось, что король сейчас за границей. Я слышал, что принц и Айрис ровесники. И насколько я знаю, в этом мире члены королевской семьи начинают принимать участие в управлении страной примерно в этом возрасте. А когда я был в возрасте Айрис, родители постоянно отчитывали меня за то, что я просиживал ночи за игровой приставкой. Покидая кафе, я снова вспомнил Айрис, оставшуюся в гостинице. Точно, нужно выбрать ей подарок. Хотя я даже понятия не имел о её вкусах. Создавалось впечатление, что она обрадуется любому подарку. Но я же не мог подать первой прицессе какую-нибудь дешевую безделушку. Эй, говорят, в Маширане сейчас выступает просто поразительный артист. В Маширане? Это же самый шикарный ресторан в городе. Они ни за что не пустят себе какого-то уличного артиста. Идем со мной, сам все увидишь!» Говорят, ему даже разрешили использовать имущество ресторана в качестве реквизита для фокусов. С этими словами несколько человек выскочили из небольшого магазинчика и куда-то умчались. Я машинально поглядел на вывеску. Похоже, в этой лавке торгуют украшениями. Здесь я вполне мог бы выбрать какой-нибудь подарок. «Добро пожаловать!» Единственным человеком в магазине оказался его неприветливый хозяин. Бросив в мою сторону угрюмый взгляд, он вернулся к чтению газеты. За стеклянными витринами красовали самые разнообразные украшения, начиная с изысканных женских ожерелью ручной работы и заканчивая грубыми мужскими браслетами. Отлично, здесь есть из чего выбирать. Что же больше подойдет, Айрис? О, это что, землетрясение? Не обратив никакого внимания на знакомую встряску и грохот взрыва вдалеке, которые так напугали хозяина, я внезапно кое-что вспомнил. Я украл у Арис кольцо, когда проник в замок. Я берег его, как зеницу ока и временами подумывал, стоит или нет его возвращать. Точно, кольцо. Конечно, не мне это говорить. Ведь я же сам его и украл. Но меня не покидало чувство вины от того, что принцесса его лишилась. Это, конечно, другое кольцо. Но я хотя бы подарю его в качестве временной замены. Решено. Я куплю ей кольцо. Выберу самое дорогое во всем магазине. Но еще раз пробежавшись взглядом по витринам, Я не заметил ни одного. Старик, а кольца у тебя есть? Чем дружить, тем лучше. Кольца? Такие высококлассные товары мы не продаем. Единственные кольца, какие у нас есть, вон те. Они для детей. Наконец, оправившись от шока, вызванного взрывом, продавец указал в угол магазина. Там были выставлены непримечательные колечки по несколько сотен или за штуку. Разве такое подойдет принцессе? Кстати, я ведь в этом городе впервые, поэтому не знаю, где здесь найти ювелирные магазины. Что же делать? Ах, ну ладно, пока что куплю это, на случай, где все ничего лучше не найду. Старик, я беру это кольцо. Спрятав колечко в карман, я вышел из магазина. А вы уже здесь? Ну как, прогулялись? Ближе к вечеру я вернулся туда, где я распрощался с Аквой и остальными девушками. Они уже ждали меня. Аква сидела на земле, обняв колени, и качалась вперед назад. Даркнесс имела совершенно довольный вид. От ее разгреченного тела, казалось, сейчас пойдет пар. Магумин сидел у нее на спине и тоже выглядел весьма радостной. Ну, а что до парней, которые должны были их сопровождать? Один из них неподвижно стоял на месте, будто статуя, и мрачно смотрел в никуда. Второй сидел на земле, обхватив себя руками, и бормотал что-то под нос, словно опасался за свою жизнь. Третий вообще не пришел. Даже знать не хочу, что с ними произошло. Уже по одному выражению Магумин поняла, о чем я думал и сказала. «Казума, я понимаю, что ты не хочешь об этом слышать». Но, думаю, будет лучше, если ты узнаешь. Хорошо, рассказывайте. Все равно же я это узнаю. Готовясь услышать страшную правду, я снова мельком глянул на довольную Даркнесс. Ам, сначала расскажу о парне, который не пришел. Когда он узнал, что мы только приехали сюда, то сразу сказал. Чтобы вы отдохнули с дороги, давайте сначала сходим в первоклассный центр для оздоровления и как следует расслабимся. Ага. Когда они привели нас в это заведение, я заметил, что в их наборе услуг есть мои любимые песочные ванны. «Чтобы принять песочную ванну, тебе нужно надеть халат, который называется юката, после чего тебя закапывают в подогретый песок. Ощущение просто потрясающие, но...» Этот парень последовал за мной и тоже принял песочную ванну. Затем он зачем-то сказал, «Отлично, я покажу, на что способен. Я продержусь в этой ванне дольше, чем в Даркнестян». Я слишком сильно увлеклась этим соревнованием, и в результате, когда я наконец похватилась, он был уже при смерти. Работники заведения отвели его в больницу. «Понятно, так вот почему одного из них нет». Приготовившись слушать дальше, я перерывал взгляд на парня, что сидел, обхватив колени. Заметив это, Мегумин смущенно отвел взгляд. А, да, он сказал, я покажу вам отличное место, после чего привел нас к небольшому заливу за городом. Смотрите, ну как вам? Это очень популярное место, отсюда открывается отличный вид. Еще этот залив используют луковые утки в брачный период. Они такие милые, правда?» продолжил он, красуясь на фоне стаи луковых уток. Ты наверняка не в курсе, но луковые утки – монстры, за убийство которых получаешь просто огромное количество очков опыта. Поэтому я сразу предложила, давайте их уничтожу всех одним ударом при помощи моей магии взрыва. Похоже, последующее зрелище нанесло ему серьезную психологическую травму. С тех пор он в таком состоянии. А чего ты ожидала? Он привел тебя полюбоваться утками, а ты взяла и взорвала их прямо у него на глазах. Я перевел взгляд с дрожащего парня на Аку, которая продолжала бубнить «Я ни в чем не виновата». Мне начинало казаться, что я спутнику пришлось хуже всего. «Ам, что да, квы, то? Пока Магумин пыталась подобрать слова, парень, что до этого момента стоял неподвижно, внезапно пришел в себя и заговорил. «Когда мы привели ее в самый шикарный ресторан города, она напилась дрова, после чего заявила, «Сейчас я вам классный фокус покажу!» После чего начала показывать фокусы, используя как реквизит все, что под руку попадалось. «Нет, ее представление было потрясающим, это правда!» Но никто даже представить не мог, что это не фокусы, и все по-настоящему. Огромная пианино просто испарилось после того, как она накрыла его своим платком. Маленький платочек не мог покрывать все пианино, оно все равно исчезло. Опять она выкинула что-то странное, но ее фокус меня заинтересовал. Нужно будет попросить ее показать его когда-нибудь. После этого ресторан предъявил нам счет, куда входила оплата пропавшей мебели и пианино. В придачу с нас требуют плату за уничтоженный центр разведения луковых уток. Я не просил их оплатить всю стоимость, честно. Я хотел, чтобы они оплатили хотя бы половину, но... Мои родители очень разозлятся. Пожалуйста, платите хотя бы треть. Мы заткнули уши и бросились на утёк.